Сбоку на сумке кнопка. Хьюи на нее нажал, и крышка поднялась. Эбби достала две ампулы с буквами H и P, обозначающими разные виды инсулина. «Одно лекарство работает медленно, другое — быстро, поэтому нужно их смешать», — пояснила она. Малышка взяла шприц и сняла колпачок. «Если сделать все быстро, не будет времени передумать». приведи иголки Хьюи передернула, а Эбби... Набрала прозрачную жидкость сначала из одной ампулы, потом из другой, следя, чтобы лекарство не поднималось выше цифры четыре. Так не хочется поднимать подол. Каждый день, как минимум два раза, Эбби приходилось терпеть, когда мама колола в живот. Но при мысли, что придется делать это самой, начинала мутить. «Ну?» — что дальше? — спросил Хьюи. «Можешь кое-что для меня сделать?» «Что?» Приподняв платье над правым бедром, девочка попросила, «Ущипни меня за ногу, вот здесь». Секундное колебание, и Хьюи ущипнул. «Боишься?» Эбби очень боялась, но папа говорил, иногда бояться можно, главное это другим не показывать. «Мне почти шесть», — храбро сказала она, — «я справлюсь». В глазах ее странного спутника заблестели слезы. «Ты такая смелая». Великан, который смог поднять машину, считает ее смелой. Окрыленная похвалой, девочка воткнула иглу, нажала на поршень, а когда стало больно, рука со шприцем автоматически отдернулась. «У тебя получилось!» — закричал великан. «Получилось!» — засмеялась Эбби. Откинулась на спинку сиденья и обняла Хьюи. «Поедем скорее к маме!» Он отстранился, — А когда взглянул на девочку, безудержный восторг в его глазах сменился грустью. «Ты что?» — спросила малышка. «Мы больше никогда не встретимся». Нижняя губа Хьюи задрожала. «Мама заберет тебя, и мы не увидимся». «Ты что? Увидимся?» — девочка потрепала его по плечу. «Нет», — покачал головой великан. «Так всегда. Только появляется друг, его тут же отнимают. Совсем как сестру». Эбби тоже стало грустно. Подняв Барби, она протянула ее Хьюи, но тот даже смотреть не стал. «Пора ехать», — сказала она, — «меня мама ждет». Секунду, одну секунду. «Отвечай», — орал Уилл, подсовывая Шерил Нокию. «Нажми на чертову кнопку». Перекрестившись, девушка взяла телефон. «Алло». «Да, получила, он здесь». «Нет, не видела. Патруля нет. Мы на И-10. Едем на север и сворачиваем на И-50, верно?» «Да, хорошо». Она взглянула на спутника. «Неужели?» «Боже мой! Сейчас, секунду!» Она передала трубку Уиллу. «Джо?» «Что, в героя решил поиграть?» «Я делаю все, как велишь, хочу только...» «Слушай, не надо идиотом меня считать, ладно?» ФБР звонил они уже ждали в чертовом банке это все ты виноват что их вызвал кардиохирург по имени джеймс магделл знаешь такого он боялся ты заставишь еще одну семью пройти через кошмар который в прошлом году пережили его близкие вчера вечером позвонил в фбр так начались все эти самолеты отслеживание переводов и так далее черт помню магделала как же не помнить его жена еще та стерва «Деньги у меня, я готов к сделке». В банке ФБРовец пытался всучить жучка, но я послал его к черту. Пригрозил пушкой Шерил и бегом к машине. Мне дали детектор слежения, но я его тоже выкинул. «Не веришь? У супруги своей спроси».